Эпилог Побережье Англии июнь 1803 года Муловский Ну вот, похоже, вся эта история подходит к своему завершению. С борта крейсера Далироссия я наблюдаю за сплошным потоком десанта, идущего с подходящих к берегу Барш. Десантная операция, задуманная Наполеоном, осуществлена. Не думаю, что английская армия сможет противостоять тем войскам, что сосредоточил и перебросил на остров Бонапарт. Раньше такому вторжению мешал английский флот, а он сейчас практически уничтожен. Мало того, что его существенно потрепали во время морской войны, так еще вчера был нанесен удар по местам базирования кораблей. Десятки катеров, сброшенных сматок, ворвались в порты и произвели по нескольку ракетных залпах. И пусть они были не очень точными, но их было много, и в результате загорелись корабли, находящиеся на якоре. Затем катера, пользуясь полной безнаказанностью, расстреляли те из них, которые оставались неповрежденными. А уходя, заминировали выход из гавани. Это был не единичный удар, а специально проведенная операция имеющая своей целью значительно ослабить флот противника. И она удалась. Сегодня десанту практически никто не мешал. Хотя перед ним и по бокам шли наши корабли, готовые уничтожить любую лодку. Но не потребовалось. И сейчас Наполеон занимался воплощением своей давней мечты – уничтожала Потребовалось на это не так уж много времени, и она капитулировала. Не знаю, сколько добра вывез Бонапарт из английских земель, но страну он практически уничтожил. Не зря, видно, обдумывал все это долгие годы. Англии было запрещено иметь свой флот, кроме лодок для прибрежного плавания или рыбной ловли. Все ее заморские колонии переходили в странном коалиции. При этом между ними происходила переуступка территории. В результате Россия получила земли севернее Великих озер, то есть всю будущую Канаду, перешеек между Северной и Южной Америкой, Босфор и Дарданеллы, Филиппины и Арабский полуостров. Для всех это были пустые, не имеющие никакого значения земли, и подозреваю, что большинство тихонько посмеивались, как обманули русских. Но я-то знал их истинную ценность. Фактически сейчас Россия получила ключ к мировому господству, если оно, конечно, потребуется. А вот в том, что подобная эйфория победителей долго не продлится, я не сомневался. И в первую очередь в отношениях между Далероссией и Метрополией. Слишком мы стали сильны и независимы, так что в Санкт-Петербурге уже давно крутились мысли как бы прибрать все себе. Но я этого не позволю сделать. И говорить мне придется с императором после окончания похода. Надо начинать постепенно вытаскивать саму Россию из той ямы, в которую ее и загнали все доброходы. Работы будет много. И едва ли не больше, чем уже сделано. Но еще не поздно. Но это уже будет совсем другая история.